Глава 10: Греби, Ирина, греби. В кабинете главы семейства было просторно и светло. Окна большие, стол внушительный, ковер пушистый и симпатичный. Самый приятный в этом странном месте. Его-то я в основном и разглядывала, потупив глазки. А что делать? По условиям соглашения с господином Творцом я должна соглашаться на все предложения. Но под венец меня слава тебе, бо... Блин, привычка. Тут такие личности в богах, что лучше не поминать. Нет, ну это же надо такую подлянку подкинуть. В общем, подвенец меня не зовут, и, кажется, появлению невесты не сильно рада. Украдкой бросила взгляд на жениха, тот сидел довольный, с насмешкой глядя то на отца, то на мать. Он привел меня в кабинет главы семейства и сходу заявил тому, что вот она я, невеста, неиспосланная создателями. Я вполне понимала и разделяла чувства его отца. Оказалось, что лорд Данг-младший за каким-то нездоровым органом попёрся в храм и потребовал у богов невесту, и заключил сделку, что они предоставляют ему требуемое, а взамен Ричард поступает в их распоряжение. Но он не идёт в монахи, как и я было понадеялась, а отправляется и выполняет возложенную на него миссию, цель которой ему, по местным обычаям, не факт, что раскроют. Сначала мы оба с главой семейства некоторое время пребывали в ошарашенном состоянии, Потом лорд Тарисер Данг вежливо предложил нам присесть, и, послав за супругой, принялся изучать рекомендации. Я подумала, что вот он, тот самый момент, когда мне придется на что-то согласиться. Напряглась, признаюсь. Жених хоть и был харизматичный, силой и мужским обаянием от него за версту несло, но в планы мои не входил совершенно. А потом появилась леди, с высокой прической, украшенной драгоценностями, в довольно смелом, но, что удивительно, не вульгарном платье. в блеске собственного великолепия и бриллиантов. И она увидела меня. Тонкая морщинка лишь на миг разрезала ее высокий лоб, после чего леди с улыбкой поинтересовалась, что здесь происходит. Ей объяснили. «Познакомься, миссия. это Ирина, невеста нашего сына», незамысловато начал лорд Данг Старший. Леди, понятное дело, не поверила, обиделась, отвернулась. «И вот сейчас мы все ждем, чем это закончится». Я с раздражением, леди с недовольством, лорд с любопытством, а их сынуля с предвкушением предстоящей пакости. Я такое выражение папашки хорошо знаю. Нет, так дело не пойдет, решила я. Заявить, что готов хоть сейчас жениться, а в мои планы это совершенно не входит. Хотя ему же на службу заступать. Хорошо бы боги женишка года на два призвали, а лучше пять. Я так понимаю, что ситуация стала для вас неожиданной? Вежливо начала я. Неожиданной! леди Данк развернулась так резко, что по комнате прошелся ветер. «Да это неслыханная наглость являться в мой дом и утверждать, что это невеста нашего сына. У Ричарда не может быть такой невесты». И она такое лицо состроила, что Ольгу напомнила. «У сестры мимика выразительная, и эмоции сменяют друг друга с огромной скоростью. Но еще одной такой личности я просто не переживу, и детям с ней небезопасно будет». «Совершенно с вами согласна», — сказала я. «Молодому и перспективному мужчине нужна юная девушка, а не женщина с двумя детьми, поэтому согласна уладить это недоразумение». «Ну зачем вы так о себе, милая леди?» — чуть улыбнулся мне отец семейства. «Вы юные, прекрасные, и, судя по рекомендациям, о такой партии любой мужчина может только мечтать. Да я бы и сам на вас женился, не раздумывая». Хозяин, разгладив рукой свиток, посмотрел на жену, и я поняла, что надо бежать. Вот прямо сейчас». У женщины в глазах искры вспыхнули, и от рук черный дым повалил. Но двери в замке распахивались и закрывались сами, и я совсем не была уверена, что они меня выпустят. Потому дернула на себя жениха, поставив его между собой и разгневанной леди. А он мало того, что сопротивляться не стал, так еще меня к себе притянул и сказал. «Матушка, отец пошутил, не пугай Ирину». «Ой, дурак, теперь она меня точно сожжет или сожрет». Но будет это медленно и мучительно. Предлагаю не торопиться со скоропалительными решениями. Быстро сказала я, убеждаясь, что никакая дрянь в меня не летит. Я так поняла, что Ричарду нужно отправляться по делам богов, и какое-то время его не будет. Мы вполне можем отложить решение этого вопроса на пару-тройку лет. Или больше. В условиях ведь нет требования брака. Но, Но я так хотела, чтобы свадьба и платье выбрала. Моя несостоявшаяся свекровь смотрела на мужа такими обиженными глазами, будто он самолично растоптал ее лучшие чувства и наплевал в душу. «Дорогая, во строчке есть смысл. Отменить договор с со создателями мы не можем, но про бы там действительно речи нет. Зато ты сможешь за это время сделать из Ирины настоящую темную леди, а ее братьев мы устроим в академию, так что все наладится. Леди-матушка окинула меня таким кровожадным взглядом, что я не выдержала». «К черту, что я обещала не возражать! Тут опять за меня все решить пытаются!» «Хм...» — покашляла я, привлекая внимание. «Извините, что вмешиваюсь в ваши грандиозные планы, но вряд ли получится сделать из меня темное Лидия. Дело в том, что я не маг, как и мальчики, и по этой причине нет смысла отправлять их в Академию». «Не темное И даже не маг?» Свекровь демонстративно схватилась за грудь. «Если она искала сердце, то оно не там, или у них оно с другой стороны». Эх, жаль, что вскрытия запрещены. Интересно было бы внутри поковыряться и понять, какой орган отвечает за магию. А еще за желчь, хитрость и коварство. Совершенно верно. У меня нет дара. Зато есть профессия. Я целитель. И пришла сюда, поскольку мне сказали, что вы можете обеспечить меня работой. Статус невесты стал для меня неожиданностью. И не скажу, что приятной. А теперь, когда мы выяснили, что этот брак никому не нужен, то давайте вернемся к первоначальной цели моего визита. «Здесь есть лечебница или лазарет, куда я могу устроиться на работу?» Ричард и мамаша смотрели на меня с одинаковыми недоуменными выражениями лиц. А вот хозяин тут же принял деловой вид. «Лечебниц нет. Темные не болеют, леди Ирина», — сказал он. «Совсем?» — удивилась я. «Никак не могла взять в толк, зачем тогда меня сюда притащили?» «Вообще ничем?» «Бывают отклонения в энергетических потоках. Могут быть раны». Но все решается магически, или за счет регенерации. Так что, увы». Лорд покачал головой. «Лорд тари Серданк мне нравился. На вид он был не молод. Я бы сказала, что за пятьдесят с гаком. Держался с достоинством, говорил серьезно, и чувствовалось, что вся ситуация вызывает у него любопытство. Я была уверена, что при желании он все легко разрулит, при том так, что и боги не подкопаются. Но не хочу». Не хочу снова плясать под чужую дудку и жить по чужой указке. Не хочу, чтобы кто-то решал мою судьбу и мальчишек. Это было мое решение отправиться в этот мир. Возможно, не лучшее, но мое. И я должна сама нести за него ответственность. Поэтому... А обычных людей у вас нет? Таких, как я? Или они тоже не болеют и не получают травм? Подумал. В Мараксойле живут люди без магии. Целители оказывают им помощь при храмах и обителях. Но вряд ли вы захотите... «Я согласна!» — выплела я. «Согласна на все, лишь бы подальше от этой семейки. Ладно, Ольга, она сестра, мать мальчишек родна и родная кровь. А добровольно жить с леди Данк под одной крышей?» «Извините, господа создатели, но на такое я не подписывалась. А теперь обсудим, что вы можете предложить мне за то, чтобы ваш сын как можно дольше оставался в статусе холостяка». Широко улыбнулась я. «Леди не торгуются. Вы на свекровь мою не состоявшуюся гляньте?» Как минимум, мне положена моральная компенсация в размере стоимости домиков в пару этажей и годового содержания на мальчишек и беса. Кстати, что это за вид такой, интересно? И кто отвечает за их прививки, питание и приучение к лотку? Ветеринар или бестиолог? Ага, сущность неизвестная, значит, содержание на беса надо отдельной статьей просить выделить. Защёлкал в голове калькулятор. А где души высокие порывы? Спросите вы. Поживите на зарплату фельдшера с пермоментно неработающим супругом, кредитом на машину и двумя детьми-подростками. Это быстро учит оценивать риски не только для жизни, но и финансовое. Я требовательно уставилась на несостоявшегося свекра, настраиваясь на долгий торг. Сколько ковер не рассматривай, окрашу он от этого не станет. Так что берем все в свои руки, Ира. Вляпалась в новую жизнь. Греби, а вот куда и выплывешь.